Эпилог. Человек на экране, одетый в черную форму ВКС, говоривший о его причастности к восьмому флоту ВКС, или, проще говоря, контрразведкой, с нетерпением уставился на вызывавшего. «Ну, Абрахам, хвастайся. Наверняка, как обычно, поперся вместе со штурмовой группой. Сколько врагов покрошил». «Вот, в этот раз, Игорь Анатольевич, похвастаться особо нечем». Вздохнул полковник Абрахам Торм. Пулю поймал, считай, в самом начале. Операция прошла под командованием Куражева. «Так», — нахмурился Игорь Анатольевич. «Не беспокойтесь, все в порядке. Все задачи выполнены. Даже перевыполнены, я бы сказал». Хм. «Ну, давай тогда по существу». «Для начала технология всполохов уничтожена. Наши научники все проверили. Местных деятелей мои ребята допросили. Эта станция была главной. Все остальные нам известны лишь филиалы, преемники, проще говоря. Исходник находился здесь. Изучали феномен тоже здесь. Корабль-лаборатория нами уничтожен». «Когда успели?» – удивился Игорь Анатольевич. Едва только взяли станцию, получили сигнал. Это как раз и был корабль в лаборатории. Запросили его координаты, они передали. Я отправил ударную группу. «А мне почему не доложили?» Я в тот момент был не неудил. Поживал в капсуле. Приказ отдал командор Куражев. «Ладно, хрен с ним. Уничтожили его, уничтожили. Дальше...» Вся документация, все данные у нас. Портативные прототипы и установки демонтированы и загружены на наш корабль. Отлично. На самой планете, самоназвание «Пекло», обнаружено много людей. Похоже, мы недооценили, какое число граждан было перенесено всполохами. Эвакуация возможна? К сожалению, нет. Наши корабли не рассчитаны на перевозку такого числа людей. Плюс... Тут Абрахам почему-то начал мяться. «Покажай, я ведь не аудитор из Сената. Передо мной оправдываться не надо!» Местные совсем одичали, Гдин. Наконец выдавил из себя Абрахам. Эвакуацию, считаю, нецелесообразной, так как всех этих гражданских так или иначе нужно будет изолировать, вернуть их на их родные планеты в общество, равносильно тому, если бы мы привезли заключенных со станции колоний. «Настолько все плохо?» «Люди выживали как могли, сбивались в стаи, выживал только самый сильный и беспощадный. Нет, среди них есть и нормальные люди, спорить не буду, но в любом случае забрать всех мы не можем». «Сколько забрали?» «Около трехсот человек. Поселение шального жители некой дыры и окрестных поселений, всех за кого поручились Шальнов и его команда». «Его команда? Он и тут кого-то умудрился найти». — Так точно. Досье на всех переслал вам. — По ним потом. Давай дальше. Помимо технологии Всполоха, были и другие интересные находки. та Катехумана. Похоже, их здесь выращивают, но... Если раньше мы их встречали только в составе роя, пусть и одичавшего, то эти... Я бы назвал их автономными. — Хм... Наморщил лоб Игорь Анатольевич. — И зачем они... «Жуксом? Новые солдаты?» «Не совсем», — покачал головой Абрахам. «Как понимаю, в качестве основы полуфабриката для создания солдат используются обычные люди. Их тщательно отбирают, проверяют и затем модифицируют». «Это ты о тех охотах?» — нахмурился Игорь Анатольевич. «Да, отбор проходят только бойцы, готовые сражаться. Всех остальных отправляют в утиль» этих? Киберов, да. Они совершенно не способны к самостоятельным решениям. Нет никакой свободы воли, сознания. Все заблокировано. Это просто машина выполняющие приказ. Впрочем, они способны импровизировать, действовать самостоятельно, но в неких пределах. Наши исследователи провели вскрытие и утверждают, что сознание можно включить, и даже провели несколько опытов. Двое подопытных, которым вернули память, не выдержали стресса и покончили с собой. Думаю, так же будет и с остальными. Понятно. Но если эти машины создают из обычных людей, зачем катехуманы? Думаю, что их готовят как инфильтраторов. Думаете? «Достоверных данных нет, но в партии, которая сейчас находится на станции, мы нашли существ, в которой как две капли воды похожи на сенатора Каинза и генерала Кирова». Игорь Анатольевич удивленно уставился на собеседника. «Думаешь, эти уроды созданы, чтобы заменить оригиналов?» Уверен в этом. На серверах станции найден обширный массив данных об этих двоих. Тщательно фиксировалось все. Мимика, походка, привычки, речевые обороты. Кроме уже названных двоих, есть информация и на других публичных людей. Политиков, бизнесменов, общественных деятелей, офицеров ВКС. Офицеров ВКС? Игорь Анатольевич нахмудился А так адмирала Нельсона и, как уже говорил генерала Кирова, генерала-лейтенанта Гамильтона, директора. «Директора?» – опешил Игорь Анатольевич. «Откуда у них?» «Думаю, в нашем ведомстве уже работает инфильтратор. Уверен, что даже в...» «В восьмом флоте? Немыслимо!» – возмутился Игорь Анатольевич. «Уверен, что даже в нашем четырнадцатом отделе есть крот». Игорь Анатольевич сузил глаза и пристально посмотрел на подчиненного. «Абрахам, это серьезное заявление. Это ваши домыслы или есть чем подтвердить?» «Есть», — кивнул тот. «В базе имеется информация о вас». Несколько секунд Игорь Анатольевич глядел в никуда неверующим взглядом, затем все же сфокусировал взгляд на собеседники. «Сколько уже инфильтраторов успели сделать?» Около двухсот. И сколько осталось на станции? Сорок четыре. Где остальные, Абрахам? думал что их уже отправили на задание. Кто они? Тут мы можем только догадываться. Информаторий включает в себя больше шести тысяч человек. Кого именно из них здесь создали, можем только гадать. А лаборанты? Те, кто работал на станции? Даже у Биркина не было доступа в ту секцию. Он вообще не знал, что там. Может, он врет? Нет, уже проверили. Секция была закрыта от всей остальной станции. Доступ туда имели только машина «Робот-Экс». Ни один живой человек туда не входил и не выходил. Черт подери. Тяжело вздохнул Игорь Анатольевич. И кого нам искать? А главное, где? Есть пара зацепок, заявил Абрахам. Так. Игорь Анатольевич весь подобрался. Эти двое уже давно работали вместе и привыкли к манерам друг друга. Игорь Анатольевич знал, что Абрахам Торм всю самую ценную информацию, все свои главные достижения выкладывает только в конце разговора. Как бы он с этим не боролся, а привычки Торма изменить был не в силах. «Из закрытой секции, мы проверили по камерам, несколько раз вылетала грузовая платформа с контейнерами на борту». «Так...» «Она доставляла свой груз в ангар, где каждый раз стоял один и тот же корабль». «Ну, Абрахам, не тени кота за яйца, говорил уже». «Транспортной корабль «Ганимед». Мы уже пробили его. Станция приписки «Дерам». Это во фронтире. Станции в основном пользуются старателем. Ну и корабли там регистрируют все, кому не лень. Владелец некто Самбир Халджо». «Наверняка подставное Ну...» Но... «Я тоже так подумал. Поэтому проверил базу и засек, каким станциям, когда стыковался корабль, где заправлялся, где проходил таможню». Транспорт вез свой груз на Нассар. Уверен? На 90%. А зачем везти подминыши на эту помойку? Там ведь даже официальных представительств нет. Какой смысл? Зато оттуда легко можно долететь до любой обитаемой планеты или большой станции. Даже на золотой мир попасть не проблема. Нелегально в обход таможни, разумеется, но можно. Значит, ты считаешь, что Нассар — это перевалочная база? Думаю, что да. Кто-то там работает на чужих, и как раз он организовывает доставку инфильтраторов в нужные миры. Может быть, не на самом Нассере, а на станции по пути и... Больше транспорту стыковаться просто некуда. Плюс я уже дал распоряжение патрульным. Рано или поздно они засекут гонимет и мы получим доступ к его бортовому журналу. Но не думаю, что узнаем много нового. Тем более у меня есть еще одна наводка на Нассер. О чем? Группа шального, которую мы забрали с пекла, рассказала много интересного. В частности, один из боевиков, некто злой Тапок, рассказал крайне интересный момент. «Тапок, Тапок...» Игорь Анатольевич нахмурился, вспоминая все прочтенные им досье. «Это тот, что перебил кучу народа на Зимусе-4?» «Не народа, очистильщиков поправил Абрахам. И перебил он их не только на зимусе 4 но и на куче других планет и станции. Собственно, за это и попал в розыск. За это его и приговорили к пожизненному сразу в нескольких мирах. — Не сказал бы, что этот тип заслужил пожизненное, — хмыкнул Игорь Анатольевич. — Будь моя воля и все эти чистильщики. — Согласен с вами, но не в этом суть. Здесь, на пекле, был один из шишек этой банды — грач. — Не знаю такого. Лидер крупной банды чистильщиков, изначальных, если быть точным. Тапок попал на пекло, как раз охотясь за ним. И как? Удачно поохотился? Удачно. Тапок заявляет, что во время драки с чистильщиком тот обронил, что работает на кого-то, а не сам по себе. Короче, этот грач у нас, и с ним уже побеседовали. Кто-то все эти годы спонсировал чистильщиков, платил им за это, чтобы они творили, координировал их действия даже я думал, что это они сами по сердца пакостят», — ухмыльнулся Игорь Анатольевич. «Суть в том», — меж тем продолжил Абрахам, — «что существует некий совет, который и отдает приказы вожакам чистильщиков, и совет этот находится на Нассаре». «Опа!» и «Я о том же». «Очень интересно», — хмыкнул Игорь Анатольевич. «Получается, что...» «Что все дороги ведут на Нассар». Закончил за него Абрахам. «Предлагаю, как только вывезем все с этой станции, отправить туда наших бойцов». «У нас там нет агентов, нет базы», — мрачно заявил Игорь Анатольевич. «Боюсь, что группа просто сгинет, как уже было здесь, на пекле. Мне жаль отправлять бойцов на верную смерть». «Тогда есть другое предложение», — заявил Абрахам. «Ну?» это тапок?» Он рвется на Нассар, хочет достать совет. Вместе с ним готов туда отправиться еще один боевик из группы Шального. Бес. Бес, бес. Снова нахмурился Игорь Анатольевич. Это ведь наемный убийца. Он как раз родом с Нассара. Да, Гдин. Хм. Ну что же. Это, конечно, не бог вещь то, но... Если пообещаем им амнистию, деньги, как думаешь, смогут они добыть информацию? Уверен, что смогут. Но пообещать мы им должны прикрытие и помощь. Тогда, думаю, согласятся и справятся. Тем более группа спаянная, опытная. Ну что же, быть может, даже получится организовать на нас реагентурную сеть. Директор давно требовал заняться этим миром. «Насчет агентурной сети и неофициальной базы есть еще одно предложение». «Излагай». «На пекло во время всполоха попал один из крупных криминальных кланов – Сальваторе». «Вот уж кого вербовать и забирать с пекла я бы точно не стал, так это их», – хмыкнул Игорь Анатольевич. И не надо, они и сами не промах. У клана был корабль, и когда мы атаковали станцию, ударили по городу Рубат-Экс, Сальваторы собрали вещички, загрузили их на корабль и поднялись на орбиту. Я могу отдать приказ на их уничтожение, но они заявляют, что Шальнов обещал им за помощь свободу, возможность осесть на любой из планет и деньги. «Ну, раз в миг деньги обещал, пусть и платит», усмехнулся Игорь Анатольевич. А насчет планеты, свяжитесь с ними и передайте наши условия. Пусть направляются на Наср, хасядут там. Они станут нашими глазами и ушами там. Ну а мы, в свою очередь, окажем поддержку при необходимости. Кстати, этим боевикам, что мы туда отправляем, тапку и остальным, поставишь еще одно задание – подготовиться к прибытию сальватора «Пусть расшевелят на нас, соли, это осинное гнездо. Если надо, пустят кровь. Если создать местным проблемы, столкнуть их лбами, клану Сальваторе будет легче отвоевать себе место под солнцем. Ну а дальше пусть берут власть в свои руки, но под нашим чутким руководством». «Понял вас», — кивнул Абрахам. «Разрешите выполнять?» «Действуй, конец связи». Конец четвертой книги. Текст читал Иван Никонов.